Глава 23. Факт или сокрытие? Благодаря нашему успеху с нераскрытыми делами и безукоризненному выполнению обычных заказов, нам доверяли все более деликатные расследования. По некоторым громким делам нам поручали всю криминалистическую работу. По другим нас просили ознакомиться лишь с некоторыми аспектами. Именно так мы и приняли участие в расследовании, начатом через какое-то время после смерти принцессы Дианы. Принцесса Диана, ее спутник Доди Альфает и их водитель Анри Поль погибли в результате автомобильной аварии в Париже 31 августа 1997 года. Телохранитель принцессы Тревор Рис Джонс получил серьезные травмы. Семь лет спустя, в 2004 году, Коронер Королевского двора и округа Сурой попросил главу лондонской полиции сэра Джон Стивенса расследовать ряд аспектов, касавшихся автомобильной аварии. В частности, Коронер хотел знать, имелись ли какие-то доказательства в пользу сделанных отцом Доди, Мохаммедом Альфает, и его адвокатами заявлений о заговоре британского правительства с целью убийства. Последовавшее масштабное расследование получило название «Операция Пэджетт». Помимо опроса более 300 свидетелей и проведения 500 следственных мероприятий, она включала сбор более 600 вещественных доказательств для возможного последующего изучения и анализа. Кроме того, в ее рамках провели самое скрупулезное в истории – воссоздание обстоятельств аварии. Нас же попросили разобраться в трех отдельных вопросах. Первый. Была ли принцесса Диана беременной на момент смерти? Второй. Действительно ли образцы крови, приписываемые водителю Анри Полю, содержание алкоголя, в которых в два раза превышало установленную английским законом норму для вождения автотранспорта, взяты именно у него? И, наконец, третий. Имелось ли какое-либо обоснование тому, что участие светлого автомобиля Fiat Uno, принадлежавшего фотокорреспонденту Джеймсу Анденсону, исключили из участия в столкновении с Мерседесом, на котором передвигалась со своими спутниками принцесса Диана. Жена Джеймса Анденсона заявила, что ее муж в ту ночь находился вместе с ней в 274 километрах от места аварии. Три года спустя он совершил суицид. И хотя через месяц после смерти его кабинет и был подозрительным образом ограблен, из него пропало лишь кое-какое оборудование. Криминалистическое расследование возможной беременности проводилось под руководством профессора Дэвида Коуэна, главы кафедры криминалистики и лекарственного контроля Королевского колледжа в Лондоне. Стояли две основные задачи. Во-первых, следовало проверить, не содержали ли взятые у принцессы Дианы образцы крови следы хорионического гонадотропина человека, ХГЧ, гормоны беременности. Во-вторых, Нужно было попытаться найти какие-либо доказательства приема противозачаточных таблеток. Переливание крови, проведенное принцессе Диане после аварии, могло затруднить проведение теста на беременность. Таким образом, наиболее подходящим образцом для анализа была кровь в небольшом количестве, взятая с коврика под ее сиденьем в Мерседесе. И пока команда Дэвида Коуэна проводила довольно впечатляющую работу по разработке теста на беременность на засохшей крови, мы заполучили ряд образцов, взятых у беременных женщин в ходе проведенного прежде исследования, никак не связанного с делом, чтобы использовать их в качестве контрольных для этого относительно старого образца. Кроме того, мы извлекли образец содержимого желудка принцессы Дианы, чтобы проверить его на остаточные следы противозачаточных таблеток. В итоге результаты всех тестов оказались отрицательными, а это означало, что с чрезвычайно большой долей вероятности Принцесса Диана на момент смерти не была беременна и не принимала противозачаточные. Согласно сэру Джону Стивенсу, эти результаты соответствовали показаниям ее родных и друзей, утверждавших, что на возможную беременность ничто не указывало. Что касается образцов крови, приписываемых Анри Полю, с помощью ДНК-экспертизы мы подтвердили, что она действительно принадлежала ему. Значит, они не были заменены образцами, взятыми у кого-то другого, как это утверждалось. Следовательно, у него в крови должно было быть именно столько алкоголя, сколько сообщалось. Наконец, мы проанализировали следы светлой краски и материала бампера, оставленных на Мерседесе автомобилем, с которым он, судя по всему, столкнулся. Они показали, что этим автомобилем действительно мог быть Фиат Уно, но ничто не указывало на то, что это был именно автомобиль, принадлежавший Андонсону. Одна из проблем была в том, что с места аварии взяли недостаточно улик, связанных со столкновениями как с другой машиной, так и со стенами тоннеля. В ходе расследования изучили и другие утверждения, включая заявление о том, что Доди и принцесса Диана были обручены и собирались пожениться. Разобравшись с каждым из них, лорд Джон Стивен, с которым он стал к тому времени, вместе со своей командой в декабре 2006 года опубликовал отчет с заключением о том, что они не нашли каких-либо доказательств злого умысла или сокрытия на высшем уровне. Другое деликатное дело, которым мы занимались, было связано со смертью бывшего инспектора по оружию массового уничтожения, работавшего со специальной комиссией ООН в Ираке. Доктор Дэвид Келли работал на Министерство обороны Великобритании, когда в 2003 году оказался в центре внимания. Он был назван источником, со слов которого BBC составила свой скандальный репортаж про Ирак. Центральное место в репортаже занимали обвинения правительства Великобритании во вранье о наличии у Ирака оружия массового уничтожения, которое может быть развернуто в течение 45 минут. Когда слова, приписываемые доктору Келли, были процитированы всеми СМИ вслед за совместным вторжением США и Великобритании в Ирак в марте 2003-го, Его допросил особый комитет по иностранным делам. Два дня спустя тело Келли было обнаружено в лесном массиве, недалеко от его дома в Оксфордшире. Смерть привела к подозрению в противоправных действиях и заговоре на высшем уровне, как это было и после смерти принцессы Дианы. Попросив заняться этим делом, нам сообщили, что доктор Келли покинул свой дом вечером 17 июля, чтобы прогуляться. Судя по всему, он страдал от депрессии, так что у его жены были все основания переживать, когда позже в ту ночь она заявила о его пропаже. Когда тело доктора Келли обнаружили на следующее утро в зарослях крапивы и ежевики, прибывшие полицейские возвели шатер над телом и прилегающей территорией, чтобы защитить от осадков. Рядом обнаружили нож, бутылку воды и упаковку сильно действующих обезболивающих, Состаревшей рецептурой на основе декстропропоксифена и парацетамола. Мы подключились к расследованию по запросу полиции долины Темзы. Изучив место преступления, Рой Грин исследовал следы крови, повреждений и тому подобного на одежде и других собранных предметах. Алекс Аллан провел токсикологический анализ образцов тканей, взятых с тела патологоанатомом МВД Ником Хантом. Осмотрев тело на месте происшествия, Ник увидел, что левая кисть и запястье Дэвида Келли были обильно испачканы кровью. На проведенном впоследствии вскрытии он не обнаружил никаких доказательств того, что доктор Келли перед смертью подвергся продолжительному нападению с применением насилия, либо был перенесен каким-либо образом на место, где впоследствии нашли его тело имел место ряд глубоких порезов с внутренней стороны запястья, которые повредили несколько кровеносных сосудов, включая локтевую артерию. Как объяснил эксперт, характер этих порезов был типичным для травм, причиненных человеком самому себе. В отчете о вскрытии было сделано заключение, что основной причиной смерти доктора Келли стали раны на запястье. При этом большое количество принятых обезболивающих и еще не диагностированная болезнь сердца тоже сыграли свою роль. Данные о характере и распределении следов крови на некоторых ключевых вещественных доказательствах, полученные Роем Грином, подтверждали заключение судмедэксперта. Такие следы были типичными для артериального кровотечения и говорили о том, что травмы доктора Келли были получены вместе обнаружения его тела. Среди предметов, предоставленных полицией для исследования нашей лаборатории, были мазки, взятые из тела доктора Келли, и его мобильного телефона, несколько обрезков ногтей и волос, а также часы, бутылка с водой и нож, найденные на месте происшествия. Также нам передали взятые из кабинета убитого фотоаппарат и несколько измельченных в Шреддере документов, восстановленных компанией Document Evidence Limited. Алекс Аллен зафиксировал довольно высокий уровень декстропропоксифена во взятых с тела образцах, несколько нерастворенных таблеток в содержимом желудка, а также следы парацетамола вокруг горлышка бутылки. Всего этого следовало бы ожидать, если бы доктор Келли проглотил несколько таблеток и запил их водой из бутылки. По распределению и характеру следов крови на одежде и других взятых с места происшествия предметах можно было сделать некоторые выводы. Так, например, окровавленный нож, скорее всего, был орудием, которым были сделаны около 11 порезов на запястьях Келли свои наручные часы он снял, когда делал это. Кровь с порезанного запястья забрызгала окружающие поверхности и одежду. В какой-то момент после полученных травм доктор Келли упал на колени в лужу собственной крови и сделал несколько глотков из бутылки с водой. На обнаруженных блистерных упаковках с сильнодействующим обезболивающим копроксамол крови не было. Вместе с тем, наличие на одной из них ДНК, которая могла принадлежать доктору Келли, указывало на то, что он брал ее в руки до полученных ран. По результатам всесторонних анализов и исследований, было сделано заключение о чрезвычайно убедительных доказательствах того, что вся кровь с места происшествия принадлежала доктору Келли и что только он пил из бутылки с водой. Кроме того, хоть этого и не удалось категорически опровергнуть, Не было найдено никаких доказательств в пользу версии, что он умер от рук другого человека. В свете чрезвычайной деликатности этого дела, премьер-министр Тони Блэр поручил провести расследование смерти сразу же после обнаружения тела. В опубликованном в январе 2004 года отчете лорд Хаттон заключил, что доктор Келли покончил с собой, перерезав запястье. Чтобы его родных не беспокоили в будущем, Хаттен потребовал на 70 лет наложить на отчеты о вскрытии и токсикологической экспертизе грип секретности, но поскольку смерть доктора Келли продолжали окружать подозрения, эти отчеты были в итоге опубликованы в 2010 году. А когда даже это никак не помогло развеять подозрения, генеральный прокурор Доминик Гриф снова открыл расследование в связи с составленной петицией. Ознакомившись со всеми доказательствами, включая проверку нашей токсикологической экспертизы и сделанных нами заключений, Гриф пришел к выводу о том, что доказательства самоубийства доктора Келли убедительны. Кроме того, он сказал, что проведенное лордом Хаттоном следствие по сути выполнило функции коронерского расследования судебного следствия и ничто не указывало на то, что доктор Келли был убит, либо на то, что есть какой-то заговор или сокрытие. Будучи криминалистами, мы признаем, насколько важно иметь возможность подвергнуть сомнению слова властей и экспертов, на которых они опираются, когда что-то не сходится. Вместе с тем мы считаем не менее важным рассматривать всю картину целиком, а не отдельные ее аспекты, ведь это может ввести в заблуждение и создать ненужную неопределенность. Для любого криминалиста в обоих описанных выше делах все выглядит совершенно убедительно. Тем не менее, я понимаю, что доказательств на основе криминалистической экспертизы может оказаться недостаточно, чтобы развеять сомнения конспирологов, славящихся своей неугомонностью.